Глава девятнадцатая, и я ужасно горжусь тобой. Звонил телефон. Яркое солнце заглядывало в кабинет. Сверы открыл глаза, протянул руку за мобильником. «Да», — хрипло сказал он, — голова кружилась в мыслях сумбур от перебора с выпивкой и от недосыпа. Где он? На диване в кабинете. Засиделся вчера поздна, выпил лишнего и за компанию с Андрея, выкурил чересчур много травки да еще много чего отведал. После ухода Саши они сидели вдвоем, до утра обсуждали разные вещи. В основном его афганское задание, идея Андрея по части стартапов и, конечно, Сашу. Внешне спокойная и осторожная Саша обычно действовала заодно с большинством, но и ему, и Андрея всегда казалось, что под ее сдержанностью таится буря. Им было страшно, ведь она словно из другого теста, в ней будто таились какие-то... Темные силы, будто она такая же, как отец или как бабушка. «Ты забыл про наш уговор?» — гремел в трубке Улов. «Ты же сам предложил встретиться!» «Ну да», — промямлил Свера. «В половине восьмого у лодочного сарая так ты сказал». Свера приложил ладонь ко лбу, взглянул на пустые бутылки и переполненные пепельницы на столе, обнаружил, что Андрея крепко спит в альтеровском кресле. Его пиджак аккуратно висел на конторском стуле. Он всегда так делал, сколько бы не выпил. «Сейчас приду», — буркнул он и повесил трубку. Машинально накинув первую попавшуюся куртку, Сверы выбежал на воздух. Над Рейдер Хьюгином раскинулось пасмурное утро. Лужайка за ночь подмерзла, главный дом и башня тонули в густом утреннем тумане. Сколько раз он ребенком ходил по этой дорожке. Ненавистные прогулки. Ненавистная затея Улова приучить его к воде. Даже сейчас, спустя столько лет, стоило ему просто ступить босыми ногами на холодную землю, как тотчас возвращалось тогдашнее ощущение, а о купании в ледяной воде вообще говорить нечего. Он ненавидел ледяную воду, как сын алкоголика ненавидит звон бокалов. Возле лодочного сарая Улов с помощью садовника спустил на воду свою лодку. Сейчас садовник таскал к причалу канистры с бензином, а Улов, стоя на палубе, снимал брезент с кормовых сидений, Заметив сына, он сказал ⁇ Там непорядок с купальной лестницей. Поправишь? Самое время. Свера принес из лодочного сара инструменты и закрепил лестницу. И они отчалили. Зима никак не хотела уходить, холодно, но солнце все-таки начинало уже согревать фьорд. Улов, широко расставив ноги, стоял за штурвалом. В таких случаях в нем всегда сквозило что-то пародийное. В детстве Свера и Саша краснели, когда отец в шкиперской фуражке и с трубкой в зубах пытался говорить с моряками на их жаргоне. Саша тогда называла его Терье Вигином. Шнака вышла в открытое море, на горизонте виднелось датское судно. Улов сбавил скорость и бросил якорь кошку, здесь было довольно мелко. Свежий мартовский воздух действовал на Свере благотворно, он почувствовал себя лучше. Возле ружья Перде лежал дробовик. Улов неожиданно достал патроны, зарядил дробовик. Лодка легонько покачивалась. Он протянул дробовик с Веры. «Поглядим, как ты стреляешь». Сын недоверчиво посмотрел на него. «Это же смешно». «Попадешь вон в ту чайку». Над головой на высоте метров 30-40 кружила чайка. «Конечно. Но зачем?» «Да ладно. Поглядим, так ли мягко ходит курок, как ты говоришь». Свера взвесил дробовик в руке, приложил приклад к плечу, прицелился. Ясное дело, он попадет в эту чертову чайку. «Что медлишь?» — насмешливо сказал за спиной отец. Свера медленно опустил дробовик, не выстрелив. Он подумал о том, как будет выглядеть лицо улова от прямого попадания дроби. Свера Фалк — отца-убийца. Ни за что на свете ему не скрыться, свершив такое, даже если он прицепит отца к якорю и утопит в море. Улов молча стоял рядом с таким видом, будто Сверы впрямь собирается его прикончить. Сверы разрядил дробовик, отдал отцу. «Стрелять чаек запрещено». Он прислонился к борту. «Да кому какое дело?» — сказал Улов. «Я на некоторое время уеду». «Уедешь?» Сверы набрал в грудь воздуху и выложил. «В Афганистан с морскими охотниками. Им в Кабуле нужен снайпер». Он старался говорить спокойно. «Мне предложили поехать с ними». И я намерен согласиться. Черт побери! воскликнул Улов, положив лодку в дриф. В конце концов, ты все-таки справился, Свера. Справился, черт побери! Отец с улыбкой пожал ему руку, обнял. Давай тяпнем по стаканчику. О, нет, не шотландского пойла. Нам надо чего-нибудь чистого, прозрачного, как слеза. Время было по-прежнему раннее, когда все еще завтракают, однако в каюте отец выставил на стол охлажденную бутылку водки белуга. Подарок. Гарри Каспарова, когда он приезжал в сага, сказал отец. Оба залпом осушили стаканы. Бельгийская водка была на удивление мягкая. Знаешь, ты правда, крутой парень, вдруг сказал Улов. Свера промолчал. Не сдаешься, после всех шишек, помнишь выражение Гранитная челюсть, The Granite Chin? Лучшие бойцы, те, кого больше всех бьют, они держатся. Это и отличает их от Джорнимен и В жизни главное держаться на ногах, несмотря на все шишки. Вот и в тебе есть то самое, чем обладают боксеры итальянцы. Ты Джей Кламота, Отец. Ты. Роки Бальбоа. Ты. Настоящий. Свера почти забыл, каким мог быть отец, когда другие добивались успеха. Мелочным его никак не назовешь. Он любил чужие удачи. Они напоминали о его собственных, вдобавок везунчики окрыляли друг друга, а он мог поделиться своим обширным опытом, рассказать, какие радости и беды приносит успех. Когда люди добивались успеха, думал Свера, тогда он их замечал, потому что видел в них себя самого. Но посредственность других, их беды и неврозы Улов совершенно не выносил. Улов крепко обнимал его, и Свера чувствовал его по-прежнему не силу. «Я ужасно горжусь тобой, понятно? Но в Афганистане тебе надо беречь себя». «Это тебе надо беречь себя», — сказал Свера. Отец как-то странно посмотрел на него, сухо улыбнулся. «Не забывать надевать на лодке спасательный жилет?» Свера покачал головой и словно не его, а чей-то чужой голос произнес. «Саша обнаружила, что в 70-м ты объявил бабушку недееспособной. Она намерена использовать историю с Верой, чтобы сместить тебя и самой возглавить сага. Отец встал и устремил взгляд на гладкий фьорд. Над ними кружили чайки, несколько парусных лодок и несотский паром шли впереди своим курсом. Он не говорил, о чем думает, но Свера видел, что челюстью его двигаются и словно слышал, что кровь в его висках стучит энергичнее. С Сашей что-то случилось, продолжил Свера. Она изменилась. Нет. «Сказал Улов. Александра стала такой, какой была всегда. Стала, как я». Что он, собственно, имел в виду? Свера допил водку. «Я оценю твою лояльность, Свера», сказал отец, кивая на усадьбу низкой полосой, возникшую на горизонте. «Она будет вознаграждена».